Глава 27. Галерея. Грегор обретает свободу. Прилив. Откуда-то издалека послышался топот ног, звуки возбужденных голосов. Погоня. Они находились в узком каменном коридоре, одном из множества, соединявшем между собой залы и комнаты собора. Они заблудились. Деволенок говорил, что церемонию будут проводить в огромном помещении, вмещающем в себя множество народу. Никто не сомневался, что отыскать зал таких грандиозных размеров не составит труда. На деле же оказалось, что коридоры и переходы этого чудовищного собора жили какой-то собственной жизнью. Они словно бы произвольно меняли направление, и у путников вскоре стало ребить в глазах от навязчиво яркой красно-черно-золотой расцветки всех без исключения помещений, по которым они проходили. В конце концов, они потеряли счет этим комнатам и коридорам и перестали понимать, в какой части мрачной цитадели сейчас находятся. Элизабл толкнула тяжелую дверь и прошмыгнула в открывшуюся за ней комнату, поманив остальных за собой. Они оказались в небольшом книгохранилище, помещение было уставлено рядами полок и стеллажей, на которых были небрежны и, судя по всему, совершенно беспорядочно расставлены тысячи томов и фолиантов в старинных переплетах. Шаги приблизились к двери и вскоре стали стихать вдалеке. «За нами наверняка теперь охотятся вся их многочисленная братья», — сказала Кэтлин. Таниэль перезарядил пистолет Бармача. «Мне бы только разыскать эту теч, и я всажу пулю ей между глаз». «Но ты понятия не имеешь, как она выглядит», — заметила Элайзабл. «Зато тебе это известно». «Да», — без особой уверенности кивнула девушка. «Думаю, что смогу ее узнать». «Мы наверняка недалеко от цели», — с надеждой проговорил Таниэль. «Церемонию проводят где-то поблизости. Я это чувствую». «Но ведь собор очень велик», — возразила Элайзабл. «И зал для церемонии должен быть огромен», – пожал плечами Таниэль. Карвара они с собой не взяли. Его раны обработали и перевязали, к счастью, опасности для жизни они не представляли. Так, во всяком случае, полагала Кэтлин. Но детектив был не в состоянии передвигаться самостоятельно, поэтому его спрятали в небольшой комнате по соседству с трапезной. Кэтлин пообещала, что не обязательно вернуться за ним. На что детектив ответил, что им следует думать сейчас не о его жизни. а куда более важных вещах, и не терять ни минуты. С этим они его и оставили». Кэтлин приоткрыла дубовую дверь и прислушалась. Вокруг было тихо. Они вышли в коридор и двинулись дальше. «Не так-то и много у них людей, свободных от участия в церемонии, чтобы устраивать на нас облаву», сказал Танель, убедившись, что коридор по обе стороны совершенно пуст. Он хотел еще что-то прибавить, но внезапно его чутье на нечисть с такой силой дало о себе знать, что он невольно припал на одно колено, стиснув голову ладонями. Элайзабл что-то ему говорила, но голос ее потонул в оглушительном стуке крови в висках. Девушка склонилась над ним, на ее кукольном личике были написаны тревогой участия. Рядом Кэтлин, привалившись к стене, хватала ртом воздух. «Боже, что это такое?» Перед глазами у Таниэля сменялись жуткие, устрашающие видения, от которых волосы на голове становились дыбом. Тьма, кромешная, ледяная тьма, мрачные глубины океана, куда не проникает ни малейший проблеск света где под давлением толщи воды человека расплющивает, точно виноградину, и в видении перед ним предстало то, что последует за церемонией в случае ее успешного завершения. Вода океанов поднимутся и выплеснутся на сушу, и дно морское раскроется, дав выход всему тому злу, что веками и тысячелетиями пряталось под спудом. Лондон будет затоплен. а туда, куда не достанет вода, хлынут потоки монстров, которые она принесет с собой. Перед взором тоннеля предстали чудовища высотой в километры более. Они выплывали из морских глубин и вытягивали свои бесконечные шеи, на которых сквозь туманную дымку можно было разглядеть уродливые головы. Существа эти движениями своих тел вызывали приливные волны, разрушавшие до основания целые города. Дети рождались жабрами и плавниками. Море поглотит сушу, а когда оно отступит, на месте человеческих жилищ останутся одни развалины. И тогда землю населят существа из морских глубин, слуги и ревнители злых богов, которых люди именуют ныне Глаумеска. И они возведут из костей и сухожилия огромные храмы и города, и их гнусное племя расползется по планете, как раковая опухоль. Пока лет через сто земля не окажется в их полном владении. Введение исчезло так же внезапно, как и появилось. Таниэль задыхался, обливаясь потом и прижимая ладони к груди. Его чутью на нечисть больше не отзывалась во всем теле болью, но и не утихло полностью. Несколько секунд он молча восстанавливал дыхание и отирал пот со лба. «Таниэль, что с тобой? Что случилось?» «Началась главная часть церемонии», — произнес Таниэль, и с каждым словом его голос делался все уверенней. Он откуда-то знал, что не ошибается. «Тэч уже призывает в наш мир глаумеска. Неужели ты не чувствуешь, что они на пути к нам?» «Я... я ничего этого не чувствую», — неуверенно ответила Лайлайзабл. «Ты прав», — хмуро кивнула Кэтлин. «Это и в самом деле происходит. И не где-нибудь, а вон там», — и она указала в конец коридора. Чутье на нечисть, которым обладала Кэтлин и Таниэль, безошибочно повело их в том направлении, где творилось невероятное, неправдоподобное зло. Они поспешили к вратам в иную вселенную, у которых стояла Тэч, призывая главумеска Ведьма была своего рода маяком, на свет которого стремились темные боги. Таниэль казалось, что он чувствует на себе взгляд этих чудовищных сущностей, созданий, которых невозможно представить себе, не описать доступными человечеству средствами. Больше всего на свете ему сейчас хотелось захлопнуть эти врата, ослепить эти глаза, сделать что угодно, только чтобы не быть объектом их пристального мертвящего взгляда. Они снова услышали звук приближающихся шагов, но на сей раз даже не попытались спрятаться. И когда в одном из древних проемов появились две фигуры, облаченные в малиновые рясы, Танелли и Кэтлин выстрелили, прежде чем те успели даже поднять оружие. Заговорщики упали замертво. Танелли равнодушно перешагнул через их тела, то же самое сделали и Кэтлин Селайзабл. Они продолжили свой путь по коридору мимо роскошно из украшенных арок и дверных проемов, вперед, к своей цели. Даниэлю никогда еще не случалось стрелять в людей, за исключением одного единственного случая, несколько лет назад, но тогда он уничтожал не столько человека, сколько чудовище, в которое тот превратился. Оба сегодняшних убийства, однако, не оставили в его душе ни малейшего сожаления, ведь люди, с которыми он сегодня расправился, принадлежали к братству, а братство привлекло в Лондон монстров, которые убили сотни и даже тысячи людей. а теперь оно пытается открыть дорогу на Землю величайшему злу, которое в конечном итоге истребит все живое на планете. На фоне происходящего вопрос жизни и смерти нескольких людей перестал что-либо значить, и Тониэль впервые понял, как тяжело должен был переживать его отец утрату единственного человека, которого он по-настоящему любил, своей жены, безжалостно умерщвленной на тихом кладбище. Он понял, почему Джедрая с того времени так замкнулся в себе. Потому что он ощущал огромную боль, и тяжесть, и печаль. Сродни всему, что чувствовал сейчас Таниэль. И по сравнению с этим все остальное меркло, тускнело и теряло смысл. Они поднялись на несколько ступеней и очутились в другом коридоре, ближе к центральной части собора. Здесь навстречу им выскочили еще три члена братства. И Таниэль, возглавлявший шествие, застрелил их с таким же хладнокровием, как если бы полил по жестянкам на колях забора. Путь их к главному залу оказался совсем недолг. Они находились довольно близко от него уже тогда, когда Танеля посетила видение. У следующей лестницы, состоявшей из нескольких узких ступеней, Танеля сделал Кэтли на Элайзабл знак остановиться. Прижал палец к губам и заглянул за угол и вверх. Он подался назад, а затем одним прыжком преодолел лестничный пролет, мгновенно изготовился к стрельбе и трижды нажал на курок. Тело очередного стража с шумом обрушилось на ступени. Таниэль вступил, дав ему скатиться вниз, и сказал Кэтлин, «Им нас не остановить, их не так уж много, тех, кто может позволить себе не участвовать в церемонии». «Таниэль», — взмолилась Кэтлин, положив ладонь ему на плечо, — «будь осторожен». Он окинул ее суровым взглядом. «Не беспокойся, я знаю, что делаю». Он легко взбежал вверх по ступеням, Лайзабл и Кэтлин последовали за ним. Путь их преградила деревянная дверь, покрыта черным лаком и испещренная золотыми и красными магическими символами. Тониэль, не раздумывая, творил ее, и все трое потонули в море звуков. Множество голосов читали нараспев какие-то заклинания. Раскатистые согласные и протяжные горловые гласные терзали слух. Тониэль, Элайзабелл и Кэтлин очутились на балконе над церемониальным залом. Черные перила балкона, вернее, небольшой галереи, были покрыты изящным золотым орнаментом. Центральная часть открывалась пространство зала, оба торца были задрапированы тяжелыми красными шторами. Галерея напоминала ложу театра, но скамьи и кресла здесь отсутствовали, так что она являла собой скорее смотровую площадку, откуда можно было наблюдать за происходящим внизу. Нигде поблизости не горел свет. И в складках багровых штор сгущались тени, но тем лучше можно было разглядеть участников церемонии внизу, где горело множество свечей. которые заливали зал зловещим кровавокрасным светом. Зал, как и предсказывал Джек, был невероятных размеров. Узкие окна, метров 15 в высоту и около полуметра в ширину, рассекали стены, словно раны, нанесенные когтями хищника. Над ними, как раз напротив балкона, где остановились Таниэль и его спутницы, было еще одно витражное окно в форме широкого ромба. Внизу виднелся огромный магический круг из чистого золота, вкрапленного в черные... обсидиановые плиты пола. Вокруг него стояли несколько плавильных жаровин, в которых полыхало пламя. Из круга к центральному нефу бежала огромная дорожка, вдоль которой по обеим сторонам застыли члены секты в малиновых рясах и зеркальных масках. У одной из боковых стен зала возвышались несколько деревянных помостов. Там стояли пипитры в виде деревянных горгулий и демонов. На пипитрах лежали раскрытые фолианты. Один из членов братства как раз читал на распев по такой книге «Перекрывая монотонное бормотание хора голосов». У противоположной стены помещался алтарь из черного камня с несколькими выдолбленными в его толще кровостоками. Даже в кроваво-красном свете, заливавшем весь зал, можно было без труда разглядеть на этих желобах следы крови. А посередине магического круга стояла юная девушка, сутулившаяся как старуха, с раскинутыми в стороны и приподнятыми вверх руками. Она пустила голову и закрыла глаза, словно пытаясь сконцентрироваться на чем-то очень значительном. Ее скрюченные артритом пальцы слегка дрожали. «Это она», — сказала Кэтлин. «Вот именно», — отозвался голос у нее за спиной, и в то же мгновение Лайзабелл ощутила дуло пистолета, уткнувшаяся ей в затылок. Грегор, в который уже раз, выглянул в окошко своей кабины, молясь, чтобы его пассажиры уже поскорее возвратились. Он просидел здесь, сам не свой от страха, уже больше часа. Все это время дирижабль удерживался у земли на якоре, готовый взмыть в небо в любую секунду. Дождь прекратился, молнии сверкали теперь где-то далеко. Сверху пилоту было видно, сколько всякой нечисти, воющий, рычащий, подпрыгивающий в яростном нетерпении, собралось у соборной ограды, в надежде проникнуть внутрь храма. Монстры жаждали причаститься той великой силы, которая концентрировалась теперь в стенах собора. Их притягивало к ней как магнитом, но через стену, на которую были наложены заклятия, перебраться они не могли. Однако Грегор этого не знал и с ужасом ожидал, что в любую минуту какая-нибудь из этих тварей возьмет да и вскарабкается прямо к нему в кабину по тому самому канату, который был протянут между гондолой дирижабля и прочным деревянным засовом главных ворот. Пилоту казалось, что сердце его вот-вот лопнет от страха и напряжения. Он-то думал, что ему предстоит только лишь доставить Карвара и его спутников в этот проклятый храм и спешно ретироваться, и никак не ожидал такого ужаса. «Ну и куда бы ты делся?» – спросил он себя по-русски. «Летная база наверняка уже захвачена нечистью. Солдаты убиты или убрались во своясе. Из Лондона тебе не выбраться. Так же точно, как армии в него не войти. Ты заблудишься, и окажется, что снова направляешься к центру. Это еще в самом лучшем случае». Он находился в ловушке. Освободиться от веревок, удерживающих воздушный корабль у земли, без посторонней помощи было невозможно. Он улетел бы, стоило только развязать последний из канатов. Грегора окружала смерть, и он не знал, куда от нее податься. Тот пятачок земли, на котором он в настоящий момент находился, возможно, являлся бы самое безопасное убежище центральной части Лондона. Но долго ли оно таким останется? «Матерь Божья!» – подумал он. как бы мне отсюда удрать? Но куда все-таки подевались те, кто заманил его в эту западню? Вероятно, погибли. Но он-то пока еще жив, и меньше всего на свете ему хотелось разделить их участь. Все, терпение его кончилось. Это стало просто невыносимо. Страх, ожидание. Сколько можно? Грегор завел мотор и стал набирать высоту. Поднявшись метров на пять, могучий воздушный корабль вздрогнул и замер Якорные канаты, которые были привязаны к засову на воротах храма, натянулись до предела. Грегор подумал о полчищах монстров за оградой и до предела увеличил мощность, молясь, чтобы веревки порвались прежде, чем механизм перегреется и откажет. Нервы инспектора Майнкрафта были на пределе. Он не мог бы в точности сказать, что именно так его напугало. Он много раз присутствовал на общих собраниях членов братства. Он был свидетелем того, как ведьму теч вызывали из небытия и поместили в тело Элайзабл Крей. Он побывал на церемонии материализации Живоглота, который должен был совершать убийство зеленых флажков. Он своими глазами видел, как бедняжка части Тиблейн, та, которая сейчас стояла в середине магического круга, была отравлена, чтобы дух Тэч, извлеченный из тела Элайзабл Крей, поселился в ее ослабевшей плоть. Он не сомневался в могуществе братства и хорошо знал, на что она способна. Известно ему было и то, что происходящее ныне в ритуальном зале храма подготавливалось членами сообщества в течение долгих 30 лет. Еще несколько минут, и их боги ворвутся в этот мир, обреченный стать жертвой величайшего из катаклизмов. Так почему же теперь, когда до конечного торжества организации, в которую Майкрафт вступил по доброй воле, осталось совсем немного времени, душа его исполнилась страха и сомнений? Неужто ему по душе мир, что его окружает, и царящий в нем порядки? Или неуверенность его порождена сомнениями в выполнимости обещаний Пайка, что боги разрушения пощадят членов братства? Но верит ли сам премудрый доктор, что существа столь огромные, что их невозможно охватить человеческим взором, станут утруждать себя заботами о ничтожных букашках, пусть и проложили этим гигантам дорогу в свой мир? Не является ли все происходящее чудовищной, непоправимой роковой ошибкой? Но даже если так, теперь уже поздно что-либо менять. Однако инспектор все же не вполне полагался на свою выдержку, и чтобы ненароком, поддавшись побуждению не нарушить ход церемонии, вышел из зала и направился в заднее помещение собора, прихватив пистолет. Стены храма были толстые, и добротные, они приглушали звуки, и тем не менее инспектору удалось уловить треск выстрелов, едва только он свернул в один из коридоров. Истребители нечисти проникли в храм. Об этом ему уже было известно. Из загонов выпустили собак, а многие из тех, кто не участвовал в церемонии, вооружились и отправились на поиски непрошенных гостей. Инспектор прислушался. Храм был огромен, а коридоры и переходы являли собой разветвленный лабиринт. Определить, откуда шел звук, не представлялось возможным. «Будь все проклято, они ведь к этому не готовились!» «Никто не должен был знать о существовании собора!» «А уж о вторжении в него целой группы враждебно настроенных людей даже речи не шло!» По земле к воротам храма подобраться было невозможно. Дирижабли до сих пор удавалось удерживать на расстоянии при помощи заклинаний. Собор был надежно укрыт силами магии от взоров пилотов, которых посылали бомбить старый город. Теперь же в эти решающие дни, когда применение заклинаний стало невозможным, чтобы не сбить с пути Глаумеска, братство использовало свои связи в высших военных кругах и добилось обещания, что полеты всех воздушных судов над территорией, где располагался собор, будут отменены. Все члены секты были заняты тем, что сейчас происходило в стенах храма, и никому из них даже в голову не пришло выглянуть в огороженный двор. На первый взгляд, там все обстояло как всегда. Но это только на первый, поверхностный взгляд. Обзор из узких окон над входной дверью был затруднен как неправильной формой самих окон, так и витражами, украшавшими верхнюю часть стекол. К тому же мало кто затруднился толком в них поглядеть. И, похоже, только одному Майкрафту пришел в голову вопрос. А как этим охотникам, будь они неладны, удалось проникнуть за ограду? Инспектор приник к одному из низких фасадных окон в смежной с залом комнате и высмотрел то, что и ожидал. Толстый канат, привязанный к засову на воротах ограды. Тогда он взглянул вверх и увидел высоко в небе смутное очертание огромного дирижабля. Теперь Майкрафт слышал огул моторов, которые прежде перекрывали голоса в зале и завывание нечисти за оградой. «Дирижабль! Чёртов дирижабль!» Майкрафт пересёк трапезную, где незадолго перед этим отгремело сражение, перебираясь через поваленные столы и с отвращением поглядывая на окровавленные трупы монстров. Он заметил шаги у тела Девалёнка, внимательно на него взглянув, и торжествующе расхохотался при виде трупа Кюриана Блейка. Так-так, этот урод наконец получил таки свое. Давно бы так. Его человеком-то назвать было нельзя. Бешеный пес и только. Ничем не лучше тех, среди которых ему суждено было упокоиться. Майкрафт наконец добрался до главного входа в храм, до дверей, на которые, как ему было сказано, точно ложила заклятие такие действенные, что даже сам Пайк не смог бы их снять. Двери были распахнуты настежь. Держа пистолет наготове он подкрался к дверям и выглянул наружу. Грегор выглянул сквозь дверцу гондолы наружу и посмотрел вниз, во двор храма. В зловещем красном свете, который излучали сверху густые облака, он рассмотрел канат, который все так же намертво удерживал дирижаблю земли. Он был крепко привязан к мощному засову ворот. Грегор выругался по-русски. Он знал, сколько всякой нечисти собралось за оградой, но его это не заботило. Все, кто находился в соборе, наверняка могли сами за себя постоять. Ему же хотелось только одного. «Убраться отсюда подальше!» Тфу! выкрикнул он в сердцах, заглупывая дверцу. «Я сыт вами всеми по горло!» Он вернулся в свою кабину и сел в кресло. Мотор дирижабля оказался недостаточно мощным, чтобы разорвать канат или сломать засов. Механизм был рассчитан лишь на то, чтобы придавать продолговатому баллону, наполненному воздухом, нужное направление. Ну что ж, разорвать путы, которые привязывали его к земле, было все же невозможно. Для этого существовал, похоже, единственный и к тому же довольно простой способ. И Грегор, не дав сомнениям закрасться в свою душу, поспешно потянул один из рычагов на приборной доске. Дирижабль вздрогнул, выбросив из гнезд под днищем гондолы бомбы. Майнкрафт как раз мучительно размышлял, что ему предпринять, как избавиться от этого дирижабля, как вдруг взору ему представились две бомбы, рывком отделившиеся от днища гондолы. Из четырёх секунд, за которые снаряды достигли поверхности земли, две Майнкрафт провёл в сомнениях относительно того, что бы это могло быть, одну в чудовищном осознании истинного их предназначения, и ещё одну в созерцании всей своей минувшей жизни, которая точно вспышкой молнии пронеслась перед его мысленным взором. После чего он исчез в облаке белого пламени, оказавшись в самом эпицентре взрыва. Входные двери храма и ворота ограды взметнулись в воздух снопом мелких щепок, Огромный фрагмент одной из стен здания с чудовищным грохотом обрушился наружу, засыпая весь двор обломками гранитных плит и кирпича. А над всем этим реял дирижабль, с каждой секундой поднимавшийся все выше. За ним тянулась оборванная взрывом якорная веревка. Грегор хохотал от счастья. Его воздушный корабль летел прочь от проклятого собора и тех мерзких существ, которые окружили его кольцом. Набрав нужную высоту, он повернул дирижабль на север и до упора выжил рычаг скорости. Он не мог слышать тех кровожадных воплей, с какими монстры прорвались внутрь ограды сквозь пролом в воротах и влились в собор, как струя отравы. Мрачные силы, разбуженные церемониальным действием, в стенах храма с неодолимой силой влекли к себе чудовищ. И они откликнулись на этот призыв, устремляясь к бреше в ограде и просачиваясь сквозь нее сотнями. Тени, уроды, вампиры и призраки, они подпрыгивали от радости, они кувыркались и плясали, и подвывали от счастья. Это был их праздник, ночь их полного и окончательного торжества.